Во время Оно. А когда оно, это время Оно? Было или еще будет? Как знать? Поэтому отправишься ты в халдейскую страну Вавилон, к халдейскому царю Вавили, который строит вышку из кирпичей до самого неба. Надо ее порушить. «Ломать не строить», — легко согласился богатырь. «Велика вышка? «Сказано же, до да неба!» — вспыхнул старец. «А зачем ее рушить? Пусть люди любуются!» «Она не для любования. Возводить ее царя в Авилу надоумил, конечно, мироед. Сначала одну вышку воздвигнут, потом вторую...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 Эт, сынок, уж такая дрянь, что и не расскажешь. Подозреваю, впрочем, что ты ее уже видовал, только память эту мироед заел. Поверил, старый пень, — возликовал жихрь, — наконец-то поверил. Или он ее все же у невзора заел, — рассуждал сам с собой старец. «Таринушка!» — сказал жихарь ласково, только зубы у него при этом почему-то скрипели. «Хочешь я тебе к завтраму кабаччика приволоку в пыльном мешке? Вот у него все и узнаешь». «Не досуг нынче за кабаччиками с пыльным мешком бегать», — ответил Неклюд. «К завтраму ты уже должен быть в пути». «Без коня, без меча...»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 А пока ложись-ка ты отдыхать. Я тебе во сне всю дорогу растолкую, после чего будешь преодолевать препятствия по мере их возникновения. Попутчика, если подвернется, можно прихватить. С попутчиками ведь ловчей. Нельзя, повторил Беломор. Мало ли кем может прикинуться мироед. — Укладывайся вон в том углу, сейчас и тулуб появится, а я тебе колыбельную спою. Старик запрокинул голову и закрыл глаза. Богатырь воспользовался счастливой минуткой, наполнил кружку мозголомной брагой, стараясь не булькать, закусил молодым луком и отправился на указанное место. А беломор затянул.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 Баю, бай, хоть сегодня помирай, пирогов на поминать пойдем, с околиной, с со гречневым крупам. Утешные колыбельные поют нынче в многоборье, подумал Жихарь, засыпая, веселые ребята должны от таких припевок вырасти. Хоть и развесились снова по стенам чеодейской избы Связки душистых трав, но гарью все-таки пахло.